Эпилог. Отоспавшись на две жизни вперёд, мы медленно собрали чемоданы и стали думать, как теперь выбираться. Нет, нас никто не держал, но вот мои два транспортных средства сильно тормозили. Мотоцикл, на котором поехал тогда за мной Ромов, остался у родителей. Сейчас же передо мной стоял сложный выбор: оставить купленную Андреем машину или искать варианты, как её перегнать. Первую идею подкинул Борис и получил в ответ убийственный взгляд. Не могу я так поступить. Это подарок, ценный. Пусть и немного подбит и после заезда, но мой выход нашёлся неожиданно. У меня есть права, не смело подала голос Ведьма. Это счастье, выдохнула я и ещё раз посмотрела на Бориса, который отступил. И нечего на меня так смотреть, Петрова, не испугаешь. Да? прищурилась. Женю тогда "Ага, кастинг собирай", отмахнулся Корнев, но понял, что смарозил глупость. "Я пошутил", не верю, резюмировала я. "Слушай, Зина, что с тобой происходит? Ты с каждым днём становишься всё противнее и противнее. А вот и нет", не согласилась я, надувая губы от обиды. "Конечно, нет", посхватился Корнев. "Это я так показалась". Территорию двора покидала с лёгкой грустью, потому что нравилось мне это место. Хоть и город был ужасным, Андрей обещал нам, что его территория не хуже, так что верила в лучшее. Путь на этот раз был долгим по многим причинам. Волк свою территорию купил в очень тихом и очень отдаленном, но живописном месте. Это первое. Во-вторых, вереницам наших машин ехала строго друг за другом. Корнеев иногда дурачился, уезжал вперед, потом звонил и сообщал, что остановился в придорожном кафе и заказал всем шашлыка. Но ну и огромную беседку занял. Так что на него мы не ругались. Больше умилялись невозможностью усидеть на одном месте. Один раз пришлось останавливаться с ночевой, потому что не стоило забывать, что с нами были магические существа и ребёнок, да и нам необходим был полноценный отдых. Осталось немного, заверил нас Андрей. К обеду уже будем. В городе только продуктов надо купить. Купим, заверил Смирнов. Мы точно все поместимся в очередной раз уточнил Корнеев. Домик небольшой, но места хватит всем. И так, как и сказал Ромов, в городе мы надолго не задержались. Закупились в большом торговом центре, расфасовали пакеты по машинам и продолжили путь. К обеду мы приехали в самое чудесное место, о котором я только могла мечтать. Тут было значительно теплее, над высокими деревьями виднелись большие пики гор, а воздух какой был... Я даже окно открыла шире и высунула голову, чтобы почувствовать всё-всё-всё. За мной ехал Борис, который засвистел от восторга, а потом и заорал: "Горы! Как давно я мечтал там оказаться!" Наши машины остановились у кромки леса, и с своего автомобиля вышел Ромов, размял шею и приложил раскрытую ладонь к невидимой преграде. Надо же, да он тут всё закрыл, никому не проникнуть, не пройти. Хитрый волчара Только когда проезд был открыт, мы медленно въехали в лес, где была ровная, правда, немного заросшая дорога. По ней мы пробрались к самой чаще, за которой оказался огромный дом, который стоял почти в самом центре поля. Как только машина остановились, и мы из них выбрались, Борис задумчиво почесал нос, рассматривая двухэтажный деревянный сруб, огромную беседку, баню, ещё несколько строений и забор. Это и есть твой небольшой домик? Ромовкой кое-как сдерживала улыбку. А обозначь границы этой территории сразу, чтобы я понимал масштабы. Лес? махнул себе за спину Андрей. Поле? Бодаём всего-то, передразнил его Корнеев. А лес в поле выдаём. А как строить другие дома будем? задал волнующий его вопрос Вадим. Как понимаю, для всех прохода нет? У меня строители знакомые есть. Они этот дом возводили. И вам ваше поставят в любом удобном месте. До города ехать минут 10. Короткую дорогу покажу. Отлично. Вынес Вердикт Смирнов, наблюдая за тем, как магические существа во главе с дочкой ведьмы первыми начали исследовать территорию. Что могу сказать? Я тут остаюсь навсегда. Это мой вердикт. Дом был большим. Правда, предстояло его отмыть, но это второстепенное. Рук у нас много, желания ещё больше. Так что справимся. Распределив обязанности, каждый занялся своим делом. Кто подушки и матрасы выбивал, кто избавлялся от грязи на полах и пыли, кто-то пил баню, мариновал мясо и следил за едой на костре. Тут без вариантов. Мы с девочками заправляли кровати, радуясь тому, что я додумалась забрать чистое постельное белье с собой. Потом раскладывали вещи по полкам и много-много разговаривали. Что нас ждало впереди? Как минимум хороший отдых, обустройство дома, покупка свадебных платьев и большой пир на весь мир. А потом время покажет. Но я знаю одно, что пока что в службу контроля не вернусь. Мне есть чем заняться. Вот хотя бы пристроить Корнеева в надежные руки, а то пропадет. Конец. Книгу для вас озвучила та-то самая...